Глава 121. «Попробуй еще раз, Стейс», — велела Ким, меряя шагами комнату. Пен проверит, добралась ли патрульная машина до ее дома. «Так точно, босс. Пока нет, но они знают, что сейчас у нас каждая минута на счету». «Тишина, босс», — доложила Стейси. «Сразу переключается на голосовую почту». И «Инспектор Мертен подтвердил, что от них она ушла вчера вечером?» «Где-то через полчаса после меня», — ответила Стэйси. «То есть в районе полуночи». Она дала показания, а потом патрульная машина доставила ее прямо домой. Мертон предупредил ее, что может позвонить, если в ходе допроса Джейми возникнут какие-то вопросы. Но так и не позвонил. «Ладно, займитесь камерами наружного наблюдения. Проверьте все дни на этой неделе. Я хочу знать, всегда ли она возвращалась только на своей машине?» Кивнув, Стэйси набрала код доступа к камерам. пэн спросила Ким, когда сержант закончил разговор по телефону. «Еще несколько минут, босс», — покачал он головой «Перезвонят сразу же по прибытии». «Окей, где еще мы можем поискать? Что мы о ней знаем?» «Она очень много ест», — подсказала стейси в то время как Пен пожал плечами. «То есть эта женщина проработала плечом к плечу с нами целую неделю, а мы знаем только то, что она боится собак и что у нее здоровый аппетит?» Сотрудники промолчали. Но Ким сейчас злилась не на них, она злилась на себя. «Думаю, что сейчас это неважно», заметил Брайант, не отрывая глаз от доски. «Брайант, клянусь, если ты сейчас скажешь мне, что всё это просто дурацкое совпадение, что Даггар — это тот, кого мы ищем, и что Элисон отправилась в какую-то ближайшую обжираловку, то я собственными...» «Ничего этого я не говорю, командир». «Я просто хочу сказать, что то, чем она занималась и где она бывала до сегодняшнего дня, неважно А важно то, что единственный человек, который может нам сказать, где она сейчас, — это вы, командир». В комнате все затихло. «Я?» — переспросила Ким. «Первое убийство Эми и Марка», — кивнул Брайант, «было точной копией вашей истории с мики вместе, которая была идентична тому, где это все происходило. Второе убийство, пара средних лет, которое должно было выглядеть как смерть Скида и Эрики, произошло вместе месте, имевшем для вас особое значение. Нападение на Билли Стайлз? Переходи к выводам, Брайант», — рявкнула Ким, хотя она уже догадывалась, к чему он клонит. «Если я прав, то он наступила очередь психотравматического события с участием одного из ваших коллег». «Доусон», — прошептала инспектор. Стейси с трудом сглотнула, а пэн уставился в пол. Все они вздрогнули от звонка его телефона. Сержант схватил его и стал слушать. «Ничего, босс», — сказал он наконец. «Машина перед домом, но дверь никто не открывает». «Передай мой приказ. Пусть ломают дверь», — велела Ким. пэн передал приказ по команде, а Ким повернулась к Брайанту. «Ключи», — сказала она, — «я хочу видеть это собственными глазами, и теперь моя очередь садиться за руль».